Глава двадцать пятая В два ночи Хантер вошел в спящий жилой комплекс и открыл дверь квартиры на втором этаже. Все здесь выглядело точно так, как он и оставил. Он подошел к креслу, опустился в него и какое-то время сидел в темноте. Вокруг тишина. Все в этот час спали. За раздвижными дверьми в глубине гостиной он видел теннисные корты. В одном из домов напротив горел свет, но был тусклым. Какой-то ночник, который успокоит ребенка и поможет ему или ей дойти ночью до уборной. Хантер наблюдал 10 минут, но так никого и не увидел. гипотетический ребенок спит, ни о чем не подозревая. Хантер обернулся, чтобы оглядеть комнату. На стене висел холст. К нему были приклеены кусочки кораллов, водоросли и несколько ракушек. В темноте те похожи на чернильные кляксы. Интересно, как давно хейзел Уилкинс создала это панно, откровенно и без истерик, воссоздающая мир, в котором она жила, отказавшись от того телешоу, какое продолжало разыгрываться на заднем плане. Эти обитатели океана, некогда живые, подвижные, а теперь застывшие, как будто отрицали саму мысль о переменах, о возможности продолжения и крошили мир на бесконечные обломки настоящего момента. Они здесь. Они все еще здесь. И он тоже. Хантер закрыл глаза, и перед его мысленным взором всплыла шумная картинка, наполненная движением. Он немного наклонил голову вперед и уронил ее на руки. Он стоял над телом на полу спальни. Сюда она убежала, спасаясь. Он не вполне точно знает, что делать дальше, перешагнул через тело и подошел к шкафу, открывая дверцы. Из недр шкафа повеяло духами, оставшимися от прежних дней. Платья, блузки, жакеты висели ровным рядом. Их было довольно много. Некоторые даже тесно прижимались к соседям. Но ему казалось, что даже если бы он развез их по разным городам страны или мира, они все равно не были бы отдалены друг от друга сильнее, чем сейчас ханера никогда не был виновен в чье либо смерти во всяком случае непосредственно если бы это была не хейзл уилкинс он бы наверное даже решил что все сложилось довольно удачно но он собственными руками сломал ей шею и от этого ему нехорошо он отвернулся от ее шкафа и ударил по телу ногой со всей силы зашел в зону кухни и налил себе в чашку растворимого кофе пил стоя у двери ведущий на балкон потому что здесь достаточно темно. Если кто-нибудь посмотрит, то не увидит ничего, кроме тени. В квартире было прохладно. Тело в спальне заявит о своем присутствии не раньше, чем через пару дней, а к этому времени, как он надеялся, все завершится. Однако он понятия не имел, как часто приходит уборщица. Очень может быть, что уже в восемь утра какая-нибудь бедная мексиканка отопрет дверь квартиры. Вряд ли она станет молчать о том, что видела покойницу. Хантер очень быстро понял, почему орнер назвал ему имя Фила Уилкинса. Во-первых, потому что эта цель уже была недостижима для него, но еще и в надежде, что столкновение Хантера с вдовой Уилкинса послужит сигналом тем самым людям, которых тот хочет найти. Иными словами, орнер решил принести хейзел в жертву. К несчастью, Дэвид был прав, Или будет, если сегодня днем станет известно, что произошло в кондоминиуме. Хантера нисколько не удивила что орнер с такой готовностью пожертвовал другим человеком. И он понимал, в чем теперь состоял его долг перед хейзел Уилкинс. Сделать так, чтобы ее смерть не сыграла на руку кому-то еще. Она не должна была стать просто посланием от Дэвида Уорнера или тактическим приемом. Поэтому Хантеру необходимо повернуть сюжет пьесы в иное русло. А это значило, что тело необходимо убрать. Но для начала нужно проверить, не осталось ли чего в квартире, чего-то такого, что содержит информацию. Довольно скоро стало ясно, что там, где хранятся вещи хейзел ничего подобного не было. Либо она избавилась от свидетельств прошлого, либо держала их в каком-то другом месте. Он осмотрел полки, ящики, чуланы. Ничего, если не считать большой фотографию в раме. Она и Фил держат бокалы с коктейлями и улыбаются, стоя на балконе этой самой квартиры одним далеким солнечным днем. Фотографию Хантера видел в свой прошлый приход. Он узнал Фила Уилкинса. Узнал в нем человека, бывшего, если и не другом, то все-таки не просто знакомым. И осознание того, что все это была ложь, пусть и спустя долгие годы, сильно повлияла на исход беседы с вдовой уилкинса Учитывая, как часто мы лжем другим и себе, просто смешно, что ложь так больно нас ранит. На втором этаже двухуровневой квартиры в небольшом ярусе, куда вела узкая лестница и была расположена всего лишь одна дополнительная спальня и ванная, он нашел большой чулан. В нем стояла всего пара чемоданов. Оба пустые. Уже казалось что единственная добыча, с какой он отсюда уйдет, имена, названные ею днем. Причем Хейзел пыталась назвать их сразу. Поэтому самое скверное состояло в том, что в подобном исходе не было нужды. Если бы только... Он натянул ворот своей футболки, понял, что Хейзел обо всем догадалась, и отступает назад. Прочитал в ее глазах узнавание. И другого пути уже не оставалось. Она пыталась заговорить, объяснить ему что-то, назвать имена, как будто освобождаясь от тяжкой ноши. Однако он ничего не слышал. У него в ушах до сих пор отдавались те звуки. Он помнил неистовое движение. Пару раз умелькнула мысль, будто перед ним стоит другая женщина, такая же пожилая, но гораздо толще. Женщина, у которой не выдержало сердце. Воспоминания уводят его в сторону, как это иногда случается. Наконец, спустившись по лестнице в гостиную, Хантер заметил, что подзор на диване как-то топорщится снизу. Он засунул руку под диван и нашел ноутбук. Он не был спрятан, его просто задвинули с глаз долой. Хейзл была из той эпохи, когда компьютеры считались обычными бытовыми приборами, вроде пылесоса или гладильной доски. Их достают, пользуются, а потом убирают на место ни в коем случае не считая частью жилого интерьера. Залитый тусклым холодным светом экрана, Хантер скоро понял. Пусть улов и мог показаться незначительным, однако именно здесь Хейзл хранила свое прошлое. В компьютере обнаружилось много фотографий. Кто-то из детей потрудился оцифровать запечатленное прошлое мамочки. Хантер привалился спиной к стене и начал просматривать папки. К четырем утра он нашел лишь одну достойную внимания фотографию. На снимке Дэвид Уорнер с супругами Уилкинс. все сидят в каком-то баре, давно канувшем в историю вечером. И Хантеру показалось, что Хейзелл на этом снимке чувствует себя неуютно. орнер положил руку ей на плечо. Искалится, как акула. Хейзелл натянуто улыбается. Но от этой фотографии никакого проку. Потому что все запечатленные на ней люди за исключением орнера уже умерли. Наконец он дошел до последней фотографии. На ней довольно много народу. И, рассмотрев картинку как следует, Хантер понял, что у него трясутся руки. Он закрыл ноутбук, но руки все равно продолжали трястись. Образы так и оставались стоять перед глазами. Фотография, скорее всего, была сделана женщиной, которая лежала теперь в спальне мертвая. Во всяком случае, ее на фото нет. А муж есть. На фотографии запечатлен стол на боковой террасе ресторана «Колумбия» на Сан-Арман-Сокол. На столе множество тарелок с недоеденной едой и бокалов с недопитой с сангрией. Горят свечи и лампы. Середина вечера. Разгар ужина. Фил Уилкинс в центре. Рядом с молодым еще орнером С ними две женщины и двое мужчин. Все они казались Хантру смутно знакомыми. Те выглядят счастливыми и до краев полными уверенности в завтрашнем дне и радости от собственного благополучия и богатства. Они улыбаются друг другу, сверкая зубами. Загар на их лицах плотный, словно крепостная кладка, за исключением двоих в центре, чьи улыбки кажутся натянутыми, как будто их терзает какая-то посторонняя мысль. Позади стола, сбоку, на границе светового круга от вспышки, стоит еще один человек. Он смотрит вниз, потому что в этот момент запирает видавшую виды машину, на которой приехал. Он понятия не имеет, что кодек в двадцати ярдах от него фиксирует момент. Этот человек — Джон Хантер. В тот миг, когда делается снимок, те даже не подозревают о его присутствии. Но он помнил тот вечер. Через полминуты после того, как была сделана фотография, он заметил за столом Фила Уилкинса. А Фил и вышел к Хантеру, чтобы тот, теперь он понял, не обходил вокруг стола. Они немного поговорили. Хотя Хантер знал некоторых в лицо и пару раз встречался с Уорнером, никто из компании не обратил на него никакого внимания. И у него все это время голова была занята другим. Он спешил на встречу с женщиной. Он помахал всем присутствующим и ушел. Отправился в гораздо более дешевый ресторан на другой стороне «Серкла», но оказалось, что его возлюбленная еще не пришла, и он успокоился. Через час, когда та все равно не пришла, Хантер уже не был так спокоен. В конце концов, он остался в ресторане один. Да, он помнит тот вечер. Последний вечер, который Джон Хантер провел свободным человеком. Вечер до того, как копы нашли изуродованное тело той единственной женщины, которую он любил, и обвинили в убийстве. Его.